14 -3, 31 -10, 1880 Фрегат «Герцог Эдинбургский» готовится в плавание. Иван Сергеевич Тургенев хвалит картину Куинджи «Ночь на Днепре». К.Р. покупает картину. «Музыкальное утро» у Абаза. Поэт Апухтин и Петр Ильич Чайковский. В яхт-клубе катание на буерах. Коногвардейский парад. К.Р. зовет Чайковского в кругосветное плавание. Вечер с Федором Михайловичем Достоевским. Смерть императрицы Марии Александны. Государь Александр II осматривает корабли. Мечты о семейной жизни и о доме в русском духе. Отношения с отцом. Мастерская художника Маковского. Прогулки в Павловском. Царская славянка. Слухи о новой женитьбе царя Александра II. Ссора между царем и великим князем Николаем Николаевичем. Русская святыня в иностранном Петербурге. Герцог Эдинбургский в гавани перед уходом в море. Петербург. Март. пятница, 14 Во вчерашнем приказе по гвардейскому экипажу офицеры были расписаны по судам. На фрегат герцог Эдинбургский, на котором мой отец предполагает послать меня старшим лейтенантом в кругосветное плавание, назначены мечмана, оба стелеманы, князь Щербатов, Нилов, князь Борятинский, Арсеньев, граф Толстой и князь Дандуков корсаков Говорят, что Меньшиков будет на герцоге вторым лейтенантом. В прошлый вторник на вечере у графини Анет Комаровской Тургенев рассказывал про последнюю и еще не совсем оконченную картину Куинджи. Он так художественно ее описывал, что мне захотелось непременно самому слечить рассказ с оригиналом. Вчера мы с Ильей Александровичем поехали отыскивать мастерскую Куинджи. Он живет на Васильевском острове на Малом проспекте, дом 16, квартира 4. Еле-еле нашли мастерскую, пролазив с четверть часа по разным закоулкам. она находится под самой крышей и вероятно обращена из фотографий сам куинджи небольшого роста толстый с большой белокурой головой и живыми голубыми глазами. он не знал меня и смотрел с некоторым удивлением тем более что верно не ожидал найти любителя искусства под морским мундиром впрочем он очень учтиво пригласил нас в мастерскую и поставил перед своей картиной. Я как бы замер на месте. Я видел перед собой изображение широкой реки. Полный месяц освещает ее на далекое расстояние, верст на тридцать. Я испытывал такое ощущение, выходя на возвышенный холм, откуда вдали видна величественная река, освещенная луной. Захватывает дух. Не можешь оторваться от ослепляющей волшебной картины, душа тоскует. На картине Куинджи все это выражено, при виде ее чувствуешь то же, что перед настоящей рекой, блещущей ярким светом посреди ночной темноты. Я сказал Куинджи, что покупаю его дивное произведение. Я глубоко полюбил эту картину и мог бы многим для нее пожертвовать. Весь день потом, когда я закрывал глаза, мне виделась эта картина. Среда, 19. -я. Люди из моей роты, назначенные на державу, сегодня были отправлены в Кронштадт. Картины Верещагина были выставлены в концертном зале Зимнего дворца, где их смотрел государь. Я слышал, что он остался недоволен направлением Верещагина и не пожелал его видеть. В Большом театре был инвалидный концерт. Я провел прелестный вечер у Веры Васильевны Бутаковой. Она обещала мне познакомить меня с Чайковским, лучшим нашим композитором, и пригласила и его. Был еще брат его Анатолий, Апухтин и Щербатов. Петр Ильич Чайковский на вид лет тридцати пяти, хотя лицо его и сидеющие волосы дают ему более пожилую наружность. Он небольшого роста, довольно худой, с короткой бородой и кроткими умными глазами. Его движение, манера говорить и вся внешность изобличают крайне благовоспитанного, образованного и милого человека. Он воспитывался в училище правоведения, был очень несчастлив в семейной жизни и теперь исключительно занимается музыкой. А Пухтин известен непомерной толщиной и прекрасными поэтическими произведениями, которые он ни за что не соглашается печатать. Он помнит и говорит их наизусть. Вера Васильевна упросила его прочесть нам что-нибудь. Он сказал «Венецию». Малоизвестное свое стихотворение. Оно так хорошо, что, по мере того, как он его говорит, боишься, что оно скоро кончится, хотелось бы еще и еще слушать. Меня заставили играть. Мне хотелось сыграть роман с Чайковского, но я боялся. Брат его поет. Я аккомпанировал ему «Слеза дрожит», потом играл «Нет, только тот, кто знал», и потом «Романс бемоль». Петра Чайковского попросили сыграть что-нибудь из его новой, еще не напечатанной оперы «Иоанна Дарк». Он сел за фортепиано и сыграл хор-молитву. «Мы все были в упоении от чудной музыки. Это тот момент, когда народ признал в Анне пророческий дар, и она обращается к толпе, призывая ее вознести молитву к Господу Богу». Форма сочинения напоминает молитву первого действия Лоэнгрина. Голоса постепенно возвышаются, все усиливаясь, и, наконец, вместе с оркестром достигают фортиссимо и высшей ноты. Это должно быть чрезвычайно хорошо и эффектно на сцене. После ужина Апухтин прочел еще несколько стихов своего сочинения. Мы разошлись в два часа. Чайковский сделал мне самое приятное впечатление. Март. 22. Вчерашний вечер с Тургеневым расстроился. Он несколько раз подвергался подозрениям в революционном направлении, и хотя эти предположения вовсе не основательны, нельзя напрасно делать мама целью вздорных слухов. В утешение я сегодня затеял вечер с Достоевским. Пригласил Евгению, Варвару Ильиничну, Татьяну Михайловну, Вечер был в маленьком кабинете «Мама», и приглашение я рассылал ее именем, хотя она сама не могла показаться по болезни. Евгения была очень довольна Достоевским, проговорила с ним весь вечер. 1880. Март 23. Утром были репетиции в Коногвардейском манеже. За обедней я очень хорошо молился. Потом меня потащили в яхт-клуб кататься на буэре. Я не охотник до всяких упражнений, которые англичане называют «спорт», и когда «спорт» вдобавок сопряжен с морозом, я совсем падаю духом. Но отказаться было неловко. Кататься под парусами, хотя и по льду — дело морское. Я, прозяб сильно, чуть не опоздал к обеду у государя. Благовещение Двадцать 25. Настал страшный день. К одиннадцати мы с Митей явились в манеж конного полка. Он был роскошно убран флагами, керасами, пиками и касками. хотя мне было немного неприятно участвовать в коногвардейском параде будучи ротным командиром в гвардейском экипаже все же хорошо изредка пощеголять в красивом белом мундире я знаю что он более мне к лицу чем все другие некоторые мне говорят что сказкой на голове я похож на николая первого В манеже множество дам, нетерпеливо ожидавших зрелища, наполняли ложи. Наконец, все в полном уборе, мы встали по местам. Начали подъезжать генералы по порядку чинов. Напряженное ожидание приезда царя возрастало с каждым мгновением. Наконец он явился, раздалось «Боже, царя храни!» и громовое «Ура!» пронеслось по всему манежу. Парад прошел очень благополучно. Государь остался весьма доволен. Я усердно писал ноты своего нового романца. Он почти готов. В зимнем дворце в концертном зале в шесть часов у государя был большой обед для офицеров конного полка. Я опять был в конно форме. Сидел между Новосильцевым и Сережей Бибиковым, братом Варвары Ильиничны. Поехал в благотворительный концерт, составленный исключительно из сочинений Чайковского. Был в красном мундире и страшно конфузился, пока не приехала цесаревна и не села возле меня. Мне нужно было спешить домой, но она меня не пускала, боясь остаться одной. Наконец мы вместе уехали. Четвертая неделя поста. Март, двадцать я Я снова хочу приняться к составлению записок о десяти днях под Селестрией. Не знаю, с чего начать и в какой форме описывать. Читал записки из войны 1977 78 годов полкового священника в русском вестнике. Март 30 -е. «Пишу поздно ночью, под впечатлением прелестно проведенного вечера. У меня был Петр Ильич Чайковский, Щербатов и Нилов. Разговор главным образом шел о музыке, об опере. Мы вздумали предложить Чайковскому уйти с нами на герцоги вокруг света. Он очень сдается на наше предложение, но является крупное препятствие, согласится ли начальство». Было бы хорошо, если бы судьба устроила это дело. Товарищи нашли у меня на фортепиано когда-то написанный мной романс на слова Толстого, когда кругом безмолвен лес дремучий. Заставили меня играть его. Он написан начерно, без слов. Я еле-еле разбирал его, а Петр Ильич и подавно. последняя высокая фраза и хочется сжать твою родную руку с которой я носился как списанной торбой им понравилось и они долго еще ее напевали мы то есть я простился с чайковским с видимым обоюдным радушием как будто мы давно знакомы и даже дружны его близорукие глаза светились добрым ласковым светом в них проглядывает ум Хотя нас было всего четверо, мы незаметно просидели до двух часов. Разговор не прекращался. Март, 31 первое. На днях меня выбрали почетным членом общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Это москвичи, вероятно, почувствовали, что я питаю нежные чувства к Москве. Апрель, 9 -е. Мы собрались с Сергеем поехать к литургии прежде освященных даров в Сергиевскую пустынь, а потом позавтракать в Петергофе у Христи. Все это я тщательно скрыл от папа и мама, а то бы меня не пустили, испугавшись за мое здоровье. Сергей заказал четверку. В семь с половиной меня разбудили. Через час я был уже у Сергея. Утро стояло восхитительное. Нева искрилась голубым блеском. Воздух был теплый и ясный. Нам с Сергеем было так отрадно и весело. Дорога к Сергию совершенно высохла. Снег давно стаял, и грязи не оставалось нисколько. Ивы уже получают зеленоватый отлив. то было раннюю весной, трава едва всходила. В монастыре мы стояли обедню в Чернышевской церкви, в алтаре отпевали какого-то Плещеева, служил сам настоятель. После обедни поехали в Петергоф, проезжали мимо Стрельны. Столько рождалось светных воспоминаний о проведенной там осени. Мне было так приятно, что мы проезжаем через мою родину. Я родился в Стрельне, и прохожие меня узнавали и кланялись. Петербург, приблагословенная суббота, 19 -е. У государя был обед депутаций прусских офицеров. Они скоро уезжают, и потому пришлось угощать их на Страстной. Вечером я отправился на извозчики в роту. По дороге расспрашивал его, как он будет встречать праздник. Извозчик отвечал, что должен ездить всю ночь, чтобы расплатиться с хозяйкой, и что не может попасть в церковь. Я дал ему пять рублей, чтобы он мог пойти к заутренне и расплатиться. Он был очень-очень счастлив, а я и того больше. Петербург, светлое воскресенье, двадцатое Пасха. Ровно в полночь начался выход в большую церковь. Государь шел под руку с цесаревной. Начали торжественное благослужение. Христос воскресе! Как светло и легко становится на душе при звуках этого пения. Пасхальная служба так хороша, невольно забываются все мирские горести, хочется радоваться и ликовать. Какой у нас славный обычай христосования. Он отлично выражает общую радость и примирение в воскресшем Господе. Пасха, апрель, 22. Петербург ликует. министр народного просвещения обер прокурор синода граф толстой сменен после 14 лет управления министерством его должность разделена на два самостоятельные места министром назначен сабуров а обер прокурором синода победоносцев все поголовно в восторге от отставки графа толстого многие довольны назначением сабурова Другие опасаются для него немецкого влияния. Некоторые радуются, что Ларис Меликову легко будет заставить плясать под свою дудку нового неопытного министра, чего невозможно было достигнуть с графом Толстым. Май 8. Оля приезжает к нам в этом месяце с тремя сыновьями. Я не знаю, как выразить свою радость. устроил у себя вечер с Федором Михайловичем Достоевским. Цесаревна слышала его чтение на каком-то благотворительном концерте, осталась в восторге и пожелала познакомиться с Федором Михайловичем. Я предложил ей вечер, пригласил Елену Шереметьеву, Евгению, Марусю, Федора Михайловича, попросил привести книги и прочесть что-нибудь из своих произведений. Все из званных были, кроме Сергея, не знаю, что его задержало. Федор Михайлович читал из Карамазовых. Цесаревна всем разлила чай, слушала крайне внимательно и осталась в восхищении. Я упросил Федора Михайловича прочесть «Исповедь старца Засимы, одно из величайших произведений, по-моему. Потом он прочел «Мальчика у Христа на елке». Елена плакала. Крупные слезы катились по ее щекам. У цесаревны глаза тоже подернулись влагой. А я был в полном умилении. Днем видел Елену на морской. Она ехала одна в коляске и была так хороша. Я ощутил прилив любви к ней. Не верь мне, друг, когда я говорю, что разлюбил тебя. В отливе волн не верь, измене моря, оно к земле воротится, любя. Я думаю посвятить ей свой романс на эти слова. Мое чувство к ней остается в глубине моей души непонятным и неразгаданным мной самим. Я не могу выразить словами разлада разных ощущений при мысли об Елене. То кажется, что я люблю ее всей силой, а то совершенно равнодушен. Оно воротится, любя. Эти слова часто мне припоминаются в приливе любви. Я все время в очень возвышенном душевном расположении. Май, 10 -е. Дни проходят скоро, а я ничего не знаю. Духовное расположение продолжается, а вместе с тем я ничем дельным не занимаюсь, разве сочиняю романсы. Боюсь так привыкнуть к пустому убиванию времени, что потом ничего путного из меня не выйдет. Не могу найти себе свободного времени. По вечерам не хватает силы воли остаться дома и взяться за книгу, а часы бегут. Новый роман скончил, написал Ори в Вену, два раза был в роте, у Сергея собрались гости слушать лекцию Безобразова о его путешествии по России. Май, 15 Папа приехал в город из Павловска на спуск клипера «Вестник». В половине первого мы отправились с ним на Голубке, вверх по Неве, на Невский завод. Клипер сходил по стапелю чрезвычайно медленно. Мы боялись, что он остановится, но он спустился совершенно благополучно. Опасаются войны с Китаем. Готовится сильная эскадра. Все наличные суда отправляются в китайские воды. Вице-адмирал Шестаков получил назначение командовать всей эскадрой. Герцог Эдинбургский, строящийся на Балтийском заводе у Кази, на котором отправится гвардейский экипаж и я в том числе, тоже хотят послать туда. Я очень беспокоюсь, что герцог не поспеет к осени и опять придется целую зиму киснуть в Петербурге. Май, 20. -е. Вечером Оля пригласила Бутакову. Пили чай у меня. Приехал Сергей, папа пришел. Читали стихи Толстого и Хомякова. Отлично провели время. Я не привык проводить время с папа, особенно вечером за чаем и при дамах. Он был очень ласков. Я совсем не рассчитывал на его любезность. Даже Сергей нисколько его не боялся и не конфузился. Играл Вере Васильевне свой последний романс. Май Двадцать первое. Мои именины. У нас тройной праздник. Именинники в трех поколениях. Отец, сын, внук. Май. Четверг. Двадцать второе. Съездил в роту. Вернулся домой около полдня. Заметил суету и испуг на всех лицах. Мой человек сказал мне, что сегодня утром скончалась императрица. Это известие поразило меня как громом, бросился обшивать крэпом погоны, аксельбанты. Я полетел во дворец, на лестнице встретил папа. Он от государя из царского через посланного казака узнал о кончине тети. Государь получил известие рано утром и в десять часов уже приехал в Петербург. Вчера вечером еще императрице нисколько не было хуже. В три часа утра она еще звала Макушину и кашляла. Затем Макушина, долго не слыша обычного звонка, вошла в спальню. Императрица спала спокойно, положив руки под голову. Макушина пощупала пульс, он не бился. Руки похолодели, а тело теплое. Она послала за доктором Альшевским. Он решил, что все кончено. От всех скрывали смерть, дали знать царю в царское село. Около девяти Гаврилов, камердинер императрицы, пошел разбудить Сергея. Ничего не подозревая, он просыпается, видит Гаврилова, который говорит «императрица» и крестится. Сергей опрометью побежал к матери. Марий, собираясь идти к кофе императрицы, узнала о ее смерти случайно от обергов маршала Грота. Императрицу оставили в том положении, как она была до приезда государя. Ее обмыли, одели, сложили руки на груди и положили на той же постели. В час пополудни была назначена панихида. Ошеломленная семья вся собралась тут. Я видел Сергея раньше панихиды, пока никого не было. Мне больно на него смотреть, я много плакал. А у ней такое тихое, кроткое выражение, несмотря на то, что лицо немного скривилось. Мне казалось, что можно было прочесть едва заметную укоризну в выражении ее лица. Мною овладело одно чувство — желание быть полезным Сергею. Уже давно боялись минуты, когда императрица не станет, не говоря уже о том, что кончина ее – величайшее горе для семьи, но и для всей России – это незаменимая потеря. Незаметным образом императрица была как бы последним пунктом нравственного порядка и приличия. С ее кончиной преграда рушится, и легко может встаться, что мы будем переживать тяжелые минуты, придется не раз краснеть за свое время. Остается надеяться на Бога. Все к лучшему, он не попустит полного разрушения. Двадцать 23. В час пополудни панихида в спальне императрицы. После вскрытия лицо ее приняло еще более спокойное, задумчивое выражение, чем вчера. Вся постель была покрыта легким тюлем, по которому лежали разбросанные белые розы. Это напоминало нарядное бальное платье. По вскрытии оказалось, что Боткин был совершенно прав. Одного легкого не существовало, в другом нашли две значительные каверны. В сердце не оказалось органического недостатка, желудок в окончательно расстроенном состоянии. Я оставался у Сергея после панихиды. Он почти не бывает у себя, все остается при теле покойной матери. По духовному завещанию ее выставят не в залах, а в большой дворцовой церкви. Похоронят не в серебряном парчевом платье, а в белом атласном саване и без короны на голове. Она завещала Ильинское подмосковное имение Сергею. Государь назначил его исполнителем духовного завещания. Ему придется ехать в Ильинское. Мне бы хотелось его сопутствовать.